Два испанца. Первый фанат и стареющий писатель. Глава 30. Образ подростков, вопящих, всхлипывающих и теряющих сознание при виде кумира, родился гораздо раньше Элвиса или Битлз. Собственно, рок-н-ролл тут в принципе ни при чем. Все началось с классической музыки. Уже в XVIII веке кастратти пользовались бешеной популярностью, а венгерский пианист, который эффектно встряхивал волосами, наклоняясь к инструменту, вызвал самое настоящее массовое помешательство, известное как листомания или лихорадка листа. Рукзвездам фанаты бросали нижнее белье, листу бросали драгоценности. Он был секс-символом викторианской эпохи. Говорили, что его заученные позы и жесты повергали публику в состояние мистического экстаза. Сначала вундеркинд, потом юноша недюжинного актерского таланта, Лист совершал турне по всему континенту, собиравшие миллионы поклонников. При любом публичном появлении фанаты окружали его, визжали, задыхались и хлопались в обмороке. Ездили по всем городам, где он давал концерты. Пытались красть у него платки и перчатки. Носили его портреты на брошках и камеях. Женщины норовили отхватить у него прядь волос, и всякий раз, когда у Ли рвалась струна фортепиано, желающие сделать из нее браслет, устраивали натуральное сражение. Некоторые поклонницы гонялись за ним по улицам и кафе со стеклянными флакончиками, в которые собирали кофейную гущу из его чаши. Однажды некая дама подобрала пепел с его сигареты и до самой смерти носила в медальоне на груди. Слово «селебрити» впервые было использовано по отношению к листу. Но и листомания была не первой манией. Первыми суперзвездами были писатели эпохи Римской империи — Тит Ливий, Вергилий, Гораций, Проперций и Овидий. Собственно, первый в истории фанат происходил из испанского гадеса и прославился неуемным желанием взглянуть на своего кумира Тита Ливия. В начале первого века он отправился в опасное путешествие с самого края света, то есть из нынешнего Кадиса в Рим, чтобы воочию, вблизи, благоговейно взглянуть на любимого автора. Путешествовал, предположительно, сушей, и ему потребовалось не менее сорока дней, чтобы свершить паломничество. Он маялся несварением от скверной еды и страдал от вшей на пыльных постоялых дворах. Трясся верхом на клячах или в полуразвалившихся повозках. Ночевал в одиноких лесах, где зуб на зуб у него не попадал от страха перед встречей с разбойниками. По обочинам дорог империи видел трупы казненных бандитов, посаженных на колы поближе к месту преступления. Ночами молился, чтобы рабы, сопровождавшие его, не сбежали и не ополчились в чужом краю против хозяина. Потратил несколько кошелей денег. Похудел вследствие затяжного поноса из-за дурного качества воды. Едва прибыв в Рим, разузнал, где можно найти знаменитого Ливия. Увидел его издалека. Возможно, обратил внимание на его прическу и тогу с тем, чтобы в дальнейшем подражать. Но так и не решился сказать ему даже полслова. Развернулся и отправился в обратный сорокодневный путь. плений младший рассказывает эту историю в одном письме. Первый известный нам случай преследования знаменитостей. Римская глобализация привела к тому, что читатели появились даже очень далеко от метрополии. Гораций гордился, что его книги знают на Босфоре, в Ливии, на территориях современных Кавказа и Венгрии, в Рейнских землях и Испании. Проперций утверждал, что его слава достигла холодных берегов Борисфена, сегодня Днепр. А Видей просто без лишней скромности писал, что его читают по всему миру. Римляне вообще часто путали границы своей империи с границами мира. Это типичная особенность имперского склада ума. Уже аккадский царь Саргон Древний, чьи владения простирались от Персидского залива до Средиземного моря, хвастался, что покорил всю землю. Что касается римских писателей, то даже без учета смутных представлений о географии и художественных преувеличений, очевидно, Границы чтения стремительно расширялись. Успешные книги начинали пересекать континенты, моря, пустыни, горы и леса еще при жизни авторов. Идеи и слова текли по дорогам в обе стороны. Марциала можно было купить в Вене и Британии, пление младшего в Лионской лавке. Консервативный Ювенал, чуравшийся новой уравнительной глобальной культуры, содрогался при мысли, что какой-то чумазый кантабр будет лапать своими варварскими ручищами римскую философию. Греков Афины и наши доступны теперь всем народам. Галия стала речистой и учит юристов британских. Даже на Фуле идут разговоры о Аритонаеме. Но стоики разве контабры Да сабли вы еще в старину, при древнем Метелле. В столице коренные римляне и провинциалы узнавали самых известных писателей на улицах и преследовали их как современные фанаты и группис. Вергилий, страдавший патологической застенчивостью, не раз спасался бегством от подобных толп почитателей, тычущих в него пальцами. Однако у славы были и приятные стороны. У римской знати существовал обычай завещать крупные суммы всякого рода благодетелям общества, и писателей не обходили стороной. Сообщалось даже, что вечные соперники Тацит и Плиний-младший измеряли свою славу отписанными им состояниями. Во времена, когда количество проданных экземпляров не поддавалось подсчетам и потому роли не играло, рейтинг звезд литературного небосклона определялся чаевыми заявленными в последней воле аристократов.